Глава двадцать вторая Мы приехали к заколдованному лесу, когда уже почти стемнело. Голос стейка в моей голове отдавал приказы, а я руководил передвижением войска. На особой повозке везли тебя. Ты крепко спала и даже причмокивала во сне губами. Действие сонного зелья было рассчитано на два дня и скоро должно было закончиться. Я всю дорогу чувствовал вину за то, что так грубо обманул любимую женщину. И старался быть рядом. Увы, другого способа не было, чтобы увести тебя из Хэсвела. Магическая сила не дала бы нам и шагу ступить. Я представлял, как испугался бы народ Хиллы, узнав, что возлюбленная правителя может уничтожить страну одним только случайным взмахом руки. Кот предупредил, что ты пока не контролируешь свои эмоции, а значит, сила неуправляема и очень опасна. Мы приехали на место уже ближе к ночи. Пришлось оставить повозки у дороги. И дальше передвигаться на конях. Тебя посадили ко мне, но тут на тропинке стало происходить что-то странное. Казалось, мы шли по живому ковру, словно по земле тёк поток неведомых существ. Они падали откуда-то сверху, цеплялись за одежду, за гривы коней, но разглядеть в темноте, что это, было сложно. Кони вздрагивали, трясли головами, всхрапывали и резко взбрасывали ноги, нарывали повернуть обратно. Пешие стражники подпрыгивали, что-то заползало на сапоги солдат. То там, то тут раздавались сдавленные крики. Я чуть не отдал приказ поворачивать обратно. Хорошо Стейк предупредил, что это живые листья, которые сквозь одежду и обувь не причиняют вреда. Я даже не знал, что в моём государстве есть такая пакость. Мне было жутко. А какой ужас испытывали необразованные воины, даже представить сложно. На поляне мы с Кисо перенесли тебя к тому месту, на которое указал стейк. Портал был закрыт. Я тогда не понимал, что может случиться, но предположил: раз ты легко попала в мир Хиллы, значит, точно так же легко сможешь вернуться обратно. Кота охранял твой сон, а я приказала людям спрятаться. Неизвестно, сколько времени придётся ждать, пока откроется портал, а разведчики доложили, что видели странный отряд, который тайно движется за нашим кортежем. Стражники поднимали лёгкие вещи, которые Стейк называл картонными коробками, и скрывались за ними. Закалённые в боях воины отказывались подчиняться. Они только что пережили ужас от встречи с живыми листьями, а тут их заставляют трогать неизвестные предметы. Пришлось вмешаться Кисо. Он несколькими ударами меча быстро заставил солдат передумать. Я не мог отпустить тебя просто так, поэтому сел рядом, приподнял голову и прижал к себе. Ты спала так безмятежно, так сладко, что сердце разрывалось от боли и тоски. Мне не хотелось тебя отпускать. Рой мыслей в голове кружился беспрестанно, но другого выхода я не видел. Осознание того, что возможно, мы больше никогда не встретимся, сводило с ума. Гертран, кто-то приближается. Голос Тейка в моей голове завибрировал от напряжения. Я слышу топот копыт. Их много. Прощайтесь. Нам пора. Вот-вот откроется портал. Думаешь, это Мадан? А кто ещё? У них везде шпионы, следили гады за нами. В этот момент ты пошевелилась. Я быстро поцеловал тебя и вскочил. Кубарем скатился с холма, чтобы предупредить Кисо. Из леса показались всадники. Они замерли на опушке, а потом перестроились. Вперёд вышли лучники. Ситуация стала опасной. Град стрел выпущенных наугад мог поразить кого угодно. Я дёрнулся назад, хотел защитить тебя, но Кисо удержал меня на месте. Мадан не торопился отдавать приказ. Он видел коней, пасущихся в траве, но не знал, где прячемся мы. Поляна, освещённая призрачным светом двух лун, казалась безжизненной, только в центре неё высился странный холм, который наверняка будил страх в душе воинов. Наконец, Мадан поднял руку. Враги с луками на изготовку стали двигаться к холму. Моя стража подпустила их ближе, а когда они были уже рядом, бросилась на перехват. «Мой повелитель, держитесь сзади!» — шепнул Кесо и закрыл меня с собой. «Нет, Мадан, только мой!» Я вытащил меч и приготовился к схватке, а сам молил богов про себя, чтобы они дали тебе возможность исчезнуть. «Схватить все веду!» — вдруг крикнул Мадан и на всем скаку помчался на холм. Я обернулся. Ты стояла в полный рост и смотрела в нашу сторону. Нет, беги, крикнул я в ужасе от того, что не успел отправить тебя в твой мир. Прощай. И в этот момент Мадон бросился на меня. Конь Мадона нёсся во весь опор. Его ноги путались в коробках и проваливались в рыхлое основание мусорного холма. Это ещё больше пугало Скакуна. Он всхрапывал и поднимался на дыбы. Я видел, что Ворогу стоило больших усилий удержаться в седле. Мадон, я здесь, крикнул я и бросился на перерез. Конь дёрнулся от меня в сторону. Мадон встал в стременах, а потом спрыгнул на землю. Я не стал ждать, пока он достанет оружие и примет нужную стойку, а внезапно атаковал его выпадом снизу. Он отскочил, чуть не поскользнувшись на влажной траве, но удержался на ногах. Мы начали танец смерти. Осторожно кружились и напряжённо приглядывались друг к другу, чтобы не пропустить атаку. Только один из нас мог выжить в этом сражении. Я прыгнул вперёд. Мадан ответил ударом сверху. Наши мечи со звоном скрестились и отпрянули вновь. Ещё один круг и новый выпад. Мой противник ловкий и сильный, знает все мои особенности. Я понимал, что победить его будет сложно, но главное было не это. Мне нужно было просто выиграть время, чтобы ты успела проникнуть в портал, а не применила силу. Почему ты не хотела, чтобы я тебе помогла? Сонным голосом поинтересовалась Виолета. Я вздрогнул, потому что думал, что разговариваю сам с собой, восстанавливая события, а она крепко спит, и поцеловал её в лоб. Не знаю, слишком много вокруг было глаз и ушей. Наверняка кто-нибудь из отряда Мадона спрятался в лесу. Потом он мог рассказать о пережитом ужасе родным и знакомым. Такие истории, как правило, сильно преувеличивают реальность. Вот и получится, что возлюбленная правителя монстр, а значит, и сам господин тоже. Невозможно выжить в таких условиях. За нами объявили бы охоту, но зачем так далеко загадывать? Не знаю. Пока мы добирались до заколдованного леса, я прокрутил в голове множество вариантов. Правильным был только один вернуть тебя в твой мир. Значит, ты хотел от меня избавиться? Голос Виолетты дрожал от обиды. Нет, это была мера предосторожности. К тому времени я уже знала, что портал открывается достаточно часто. Я почему-то думал, что ты вернёшься позже или я к тебе приду. Даже в голову не пришло, что ты могла потерять память. А что дальше? Мадан не выдержал напряжения первым. Он ринулся на меня так быстро, что я едва успел отскочить. Пришлось отступать спиной. В какой-то момент я потерял равновесие и уже подумал, что всё, пропал, но тут над головой сверкнул меч. Кисо перехватил атаку и стал сражаться с Маданом. Вокруг тоже шёл бой. Мои стражники теснили отряд Мадана. На какой-то момент я даже перестал следить за ситуацией, просто вскочил, обернулся, Вдруг, словно в сердце меч ударил. Так захотелось последний раз взглянуть на тебя, даже мысль мелькнула: "Не уходи". Но ты подняла руки и раскрыла рот, словно вот-вот закричишь. "Нет. Прощай". Замахал руками я в надежде, что отвлеку тебя на мгновение. Но тут стейк прыгнул на тебя. Вы оба исчезли, словно растворились в воздухе. Я бросился к тому месту, оставив позади сражающихся противников. "Стой, Бертан!" Зазвенел вслед голос Мадона. Я услышал сзади сдавленный возглас. Мой повелитель, осторожно. Тело сработало рефлекторно. Я упал, и в этот момент мимо меня про свистел кинжал. Он воткнулся в коробку прямо у моей ноги. Я рванулся назад, на выручку Кисо, дёрнулся и оказался в железном ящике. Вот так попал в ваш мир. Я рада, что ты здесь. Соскучилась смертельно. Виолета потёрлась щекой о моё плечо, а голос был сонный, сонный. Спи, моя радость, спи. Утро вечера мудренее, так у вас говорят. Новый день принесёт новые проблемы. Вот тогда их и будем решать, а пока спи. Да, я наконец-то нашёл свою любимую. А что дальше? Пойдёт ли она со мной? А если не захочет отказаться от цивилизации и останется здесь? Что тогда делать мне? Там осталась моя родина, моя страна. Мадон говорит, что царят нищета и хаос. Если в государстве нет твёрдой руки правителя, оно разрушается. Уставший за день мозг больше не хотел ни о чём думать. Глаза закрылись, и я провалился в сон. Разбудили нас мощные удары в дверь и крики. "Что это?" подняла голову Виолетта и застонала. Чёрт, как больно. Берд, посмотри, кто там стучит. В себе бы по голове постучали. Берд, открой дверь, срочно. Услышала я голос Михаила и вскочил как ужаленный с кровати. Мишка ворвался в комнату словно вихрь. Волосы всклокочены, глаза лихорадочно блестят. За ним маячила светлая голова Ирины. Она тоже выглядела не лучшим образом. Что случилось? До «Да тебя невозможно дозвониться. Мы отключили телефоны, нужно было поговорить. Извиняющимся тоном сказала Виолетта. Миш, ты не мог бы отвернуться? Я хочу одеться. Ирочка, подай мне воду и таблетки. Где они? Лежат на столе. Пока девушки приводили себя в порядок, я тоже натянула джинсы и футболку. Рассказывай, что случилось. Отправили Мадона в полицию? Да, всю ночь там просидели, едва живы от усталости. Только всё плохо. Что плохо? Не тяни. Когда мы приехали в участок, Мадон, выходя из машины, каким-то приёмом вырубил полицейского и сбежал. Как? Виолетта бесшумно подошла сзади и положила голову мне на плечо. Ему же должны были сковать руки наручниками. Он показался полицейским неопасным, разговаривал с ними мирно, вину свою признал, извинился. В квартире ничего не пропало, а Миче сказал, что нашёл его. Хитрый мерзавец. Сразу прочухал, как следует себя вести. И что теперь? Как что? Шум, крик, разбирательство, поиски. Ад, короче. Нас отпустили отдохнуть и переодеться, а потом снова на допрос в качестве свидетелей. Я пойду с вами, сказал я, схватил куртку и направился к двери. Это я втянул вас в неприятности. Мне и ответ держать. Виолета, останься с Ириной, мы сами разберёмся. А завтрак, жалобно простонала Ирочка. Желудок к спине прилип. Вчера не удалось поесть, А ночью только воду пили. Не до еды сейчас, Мадан важнее. Стой, стой. Мишка преградил мне дорогу. Не торопись, вспомни себя. Когда ты попал в наш мир, не мог сразу найти это место, так и Мадан. Его везли в закрытой машине. Даже если он сбежал, сначала должен адаптироваться к новой реальности, потом только начать поиски. Это займёт много времени. И что ты предлагаешь? Бери виалету и возвращайся в Хиллу. Как раз портал открыт. Откуда знаешь? Специально проехал мимо контейнеров. Крайне извинит от пустоты. Мишка посмотрел на Ирочку. А если все вместе, я никуда не хочу, возразила она. В гости не против смотаться, а на совсем у вольте. Там даже туалетов нет. Да, это разумное решение, вдруг раздался в голове голос кота. Я огляделся. Ирочка держала в руках переноску. Видимо, Стейк отказался оставаться дома один и потребовал взять его с собой. Как друзья это поняли, неизвестно, но умный и хитрый кот смотрел сейчас на меня сквозь сетку дверцы и просто вопил в голове. Ты уверен в этом? Кто-то обещал познакомить меня с хорошенькой кошечкой. Слово правителя надо держать. Но я не пойду без Виолеты. Я с тобой. Моя любимая вложила прохладные пальцы в мою ладонь, и у меня отлегло от сердца. И с Тейка заберём. Мы теперь знаем, когда открывается портал. Можем гулять туда и обратно, как соскучимся. Зато в Хиллу придёт цивилизация. Вот бы поко сюда. О, виолета, уже размечталась. Забеспокоился кот. Хватит разговаривать. Время уходит. Прозевайте открытие, останетесь ещё на полгода. Погодите. Виолетта, возьми таблетки, и аптечку из машины заберём. На первое время хватит. Мы уже вышли в коридор, но в голове загнанной птицей билась одна мысль. При перемещении меня встретил Гвидо. А если он и сейчас караулит, нужно что-то придумать. Взглядом поймал дезодорант, стоявший на полке над раковиной. Точно, это подойдёт. Я заскочил обратно в комнату и сунул его в карман. Потом схватил пакет, кинул в него коробку спичек, туда же полетела зубная щётка, паста, бритва, туалетная бумага. Я лихорадочно выискивал глазами, чтобы ещё прихватить с собой. Сзади раздался смех. Кажется, наш правитель тоже не желает отказываться от благ цивилизации, хохотал Мишка. Его смех подхватили и девушки. Это точно. За полгода я уже привык к хорошим условиям. Придётся создавать их у себя в Хилле. А что? Чем демоны не шутят? Глядишь, и мой народ дойдёт до такого уровня развития, а я останусь в истории как просвещённый правитель, при котором государство сделало немыслимый рывок. Помечтать мне не дали. Виолетта взяла меня за руку и потащила к выходу. Мы сели в машину, подъехали к мусорному контейнеру. Я помог забраться в него Виолетте, потом передал ей кота и запрыгнул сам. Ничего не произошло. На нас удивлённо посмотрела старушка, которая пришла выкинуть мусор. "И что вы тут делаете?" подозрительным тоном спросила она. "Счастье потеряли, баба Маня", ответила весело Виолетта. "Ищем его теперь". "Ну-ну, ищите. Мусорное счастье для мусорной принцессы", проворчала старушка и пошла прочь. "И ничего не мусорное", поджала губы Виолетта. А я крепко обнял её. И что теперь будет? спросил Мишка. Портал закрыт. Я хотел ответить, но мы мягко приземлились прямо на широкое ложе.